Шедевры Форнезе. Палаццо фарнезе стоит на пьяце фарнезе в двух шагах от Кампо де Фьори. В его верхнем ярусе кирпичная кладка образует странные ромбовидные узоры, которые ни разу не повторяются. В опере Пучини тоска самой римской из классических итальянских опер, героиня убивает злодея Скарпия именно в этом палаццо. А финальная сцена расстрела героя-любовника Каварадосси и последующего самоубийства героини, издевательски описанная в книге Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери», происходит в замке Святого Ангела. Сейчас в палаццо фарнезе располагается французское посольство. Оно взято в аренду на 99 лет у итальянского правительства во времена Муссолини. Срок аренды истекает в 2035 году. Оплата по договору составляет 1 евро в месяц. Трофеи, добытые Павлом Третьим и другими любителями искусства в термах Каракаллы, разошлись по всей Италии. Непосредственно на пьяце Форнезе стоят две огромные гранитные ванны, переделанные в фонтаны архитектором Джероламо Райнальди. Как указывает один туристический веб-сайт, нервным путешественникам, которые беспокоятся, что они не закрыли дом экран в ванной, лучше на них не смотреть. Неф роскошной средневековой церкви Санта-Мария Интрастеверы украшают восемь ионических колонн, на которых изображены Исида, Серапис и горпократ боги греко-римского Египта. горпократ которого греки переделали из египетского гора, бог молчания, его характерный признак – жест «тсссс». Эти колонны, скорее всего, стояли в библиотеке терм-каракалы. Пизанский собор получил колонны из полестер – гимнастических залов, с изображением орлов и молний, символов Юпитера. Ватиканским музеям досталась мозаика, на самом деле части двух мозаик, из палестер, на которых изображены атлеты самого устрашающего вида, и для компенсации мирный одетый бородатый человек, то ли судья, то ли тренер. Там же, в центре палестеры, стояла знаменитая статуя. Двое юношей привязывают женщину к рогам огромного быка. Имеется в виду казнь, которой близнецы Зеф и Амфион подвергли царицу Деркею. Началось с того, что сама диркея приказала юношам привязать свою служанку Антиопу к рогам самого большого быка в царском стаде. Но пастух, когда-то нашедший Зефа и Амфиона младенцами, вам этот сюжет ничего не напоминает? Объяснил им, что Антиопа их мать, и диркея получила свой заслуженный категорический императив. Эту статую, как сообщает Плиний-старший, вытесали из цельной мраморной глыбы два брата-скульптора с острова Родоса. А в Риме она попала в коллекцию Азиния Палеона, друга поэтов Вергилия и Горация. Форнесский бык – самая большая из дошедших до нас античных скульптур. В эпоху Возрождения ее довольно сильно отреставрировали, и в виде многочисленных гравюр, рисунков и фотографий она вошла в хрестоматийный фонд изобразительного искусства, вплоть до настольной книги юных любителей античности, легенд и мифов Древней Греции Куна. В результате цепочки династических браков коллекция Форнеза оказалась в собственности неаполитанских бурбонов, при которых начались систематические раскопки Помпеи и Геркуланума. фарнесский бык, И не менее знаменитый форнесский геркулес, тоже родом из терм каракаллы сейчас находится в Национальном археологическом музее Неаполя, пожалуй, лучшем в мире собрании античного искусства. При посещении терм каракаллы нужно помнить, что музейная территория включает не только центральный блок бань, но и прилегающую территорию, основная часть которой расположена с южной, противоположной от входа стороны. С двух сторон этого великанского вестибюля находились две полукруглые апсиды, развалины которых хорошо видны, а в углах размещались еще два симметрично расположенных помещения, вероятно, библиотеки. Как мы помним, библиотеки в Риме чаще всего строили парами для греческих и латинских книг. Наконец, вытянутый овал в форме стадиона, параллельно Виале Дигвиду баччелли скрывал от посторонних глаз гигантские цистерны с водой. Примерно посередине восточной стены, там, где начинается, если смотреть от входа, закругление апсиды, был обнаружен метрей, самый большой из найденных в Риме. Стены центрального блока сохранились довольно хорошо, и археологи убедительно реконструировали расположение банных помещений разного предназначения. развалины еще одного большого полукруглого зала, обращенного на юг, это кальдарий, самое горячее помещение бани. По бокам от него, возможно, располагались другие горячие комнаты, что-то вроде турецкой бани. За кальдарием был тепидарий – теплый зал, а дальше центральный зал-бань, наверняка ослеплявший посетителей роскошью убранства. По бокам от центрального зала посетители упражнялись в двух полестрах, тоже симметрично расположенных. И, наконец, со стороны входа были раздевалки, а между ними большой плавательный бассейн – Нататио. Пользоваться банями каждому приходилось на свой страх и риск. Древние авторы неоднократно предупреждают об опасностях злоупотребления жаром, одно дошедшее до нас надгробие восьмилетнего мальчика сообщает, что он утонул в бассейне терм Каракалы. Начиная с 1930-х годов, в термах каракаллы проводит свой летний сезон римский оперный театр. Под звуки верди или пучини развалины перестают быть просто обломками зданий и стенами из кирпича, превращаясь в величественную декорацию. В июле 1990 года здесь состоялся самый первый и, по мнению знатоков, лучший концерт трех теноров – Пласито Доминго, Хосе Каррероса и Лучано Поворотти. В прямой трансляции его посмотрело около 800 миллионов человек, а запись концерта попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый диск классической музыки всех времен и народов. Термы диоклетиана Термы Каракаллы обслуживали южные кварталы города, термы Трояна – центральные, но густонаселенный север Рима долго обходился без масштабного банного комплекса. Эта проблема была решена в самом начале IV века, когда после долгой смуты в империю вернулась стабильность. Новые бани были названы в честь восстановителя порядка, императора Диоклетиана. Об этом свидетельствует посвятительная надпись, которую удалось собрать из фрагментов четырех одинаковых таблиц. то, что сохранилось от бань Трояна и Каракаллы, стоит в аскетичной древней ноготе среди археологических зон. Баням Диоклетиана была уготована иная судьба. Их осколки вписались в выросший вокруг них городской пейзаж. По размеру они были такие же огромные, как термы Каракаллы, поэтому их сохранившиеся части разделяет порой большое расстояние. Архитекторы нового времени старались чтить классическую древность – на костях которой они возводили свои постройки. Так очертания площади, пьяца Делла Република, образованные фасадами зданий XIX века, повторяют форму банной эксетры. Еще более радикальному преображению подверглось основное ядро купальных помещений, расположенных по стандартному плану вдоль одной оси и повернутых так, чтобы максимально использовать солнечное тепло и свет. Эти помещения, фригидарий, холодный зал и бассейн, 86-летний Микеланджело превратил в церковь Санта-Мария-дель-Янджели, которая по сей день стоит на этом месте. Правда, в XVIII веке ее развернули на 90 градусов и украсили в позднебарочном вкусе. Христианизация не скрывает величия и масштаба, и пространство этой церкви наряду с пансионом – одно из тех мест, где римскую архитектуру можно наблюдать почти в первозданном величии. Другие останки бань разбросаны по всему кварталу. По сторонам от Пьяца Делла Република стоят две хорошо сохранившиеся ротонды. В одной из них церковь Сан Бернардо Алле Терме, в другой сейчас размещается ресторан. Между Виа Черная и Виа Париджи – восьмиугольный зал с бетонным куполом. Раньше там был планетарий, сейчас филиал Национального Римского музея, и это тоже часть бань. Основное здание Национального Римского музея – Палаццо Массимо – тут же – на пьяце де Чинквеченто, где до конца XIX века еще были видны остатки гигантского резервуара, снабжавшего бани водой из Марца и Вакведука. На другой стороне площади вход в музей терм с уникальной коллекцией античных надписей и вплотную к вокзалу термени, чье говорят, тоже связано с термами, кусок древнеримской стены. Стена, правда, к баням отношения не имеет. Она гораздо старше еще республиканских времен. Если посмотреть на стену с внешней стороны, с Виамарсала или из одного из вокзальных ресторанов, то можно увидеть отметки в виде греческих букв, которые ставили на блоках из туфа в каменоломнях. По отметкам ученые установили, что стену строили греки-гастарбайтеры из Южной Италии или Сицилии. порта Сан-Себастьяно и Аврелиановой стены После терм-каракаллы Аппиева дорога продолжается под названием Виаде-Порта-Сан-Себастьян. В этом месте расстояние от старых, сервиевых, до новых, аврелиановых стен невелико. Мы много раз упоминали и те, и другие. Возле ворот Святого Себастьяна, бывших Аппиевых ворот, с ними можно познакомиться поближе. Здесь, в крепостных башнях, устроен музей, целиком посвященный истории римских стен. Гробница сципионов Между термами Каракаллы и порта Сан-Себастьяно есть еще один интересный археологический объект. Он 20 лет был закрыт на долгосрочную реставрацию, но в начале 2012 года его снова открыли для публики. Это гробница сципионов Клан сципионов принадлежавший к древнейшему патрицианскому роду карнелиев дал Риму множество государственных деятелей – консулов, сенаторов, полководцев, завоевателей. Правда, самые знаменитые представители клана – сципион Африканский, победитель Ганнибала, и сципион Азиатский, победитель царя Антиоха III, в этой гробнице похоронены не были. Их усыпальница находилась на территории семейной виллы в Кампании, в городке Литерн, от которого не осталось почти никаких следов. Однако на протяжении нескольких веков многие Сцепионы находили здесь последний приют. До наших дней дошло 8 саркофагов. Гробницы стоят копии, оригиналы в музеях Ватикана. Но судя по конфигурации ниш и коридоров, всего захоронений там было около 30. Не только семейных. Там же был похоронен Энний, любимый поэт Цепионов. Самый ранний саркофаг принадлежит Луцию Корнелию Сципиону Барбату, консулу 298 года до нашей эры. Латинское Барбатус значит бородатый. Он богато украшен в стиле, характерном для греческих колоний Южной Италии, а стихотворная надгробная надпись, проставляющая статность, карьеру и завоевание покойного, хотя и была добавлена потомками 200 лет спустя, все равно остается одним из самых архаичных дошедших до нас латинских текстов. Римляне в основном кремировали своих мертвецов, но погребение тоже практиковалось. В старинных законах 12 таблиц упоминаются оба обычая – «Мёртвого в городе не хорони и не сжигай». Погребение без кремации считалось более старинным обрядом. К нему прибегали бедняки, у которых не было средств на погребальный костёр, и некоторые знатные семейства, подчёркивающие таким образом древность своей родословной. Все ветви рода Корнелиев, включая сцепионов, покойников не сжигали. Первым, кто нарушил семейные обычаи, был диктатор Луций Корнелий Сулла, Он опасался, что многочисленные политические противники осквернят его останки и предпочел кремацию. Усыпальница сцепионов была знаменита. В трактате «Тускуланские беседы» Цицерон пишет о презрении к смерти, и сквозь спокойные диалоги собеседников прорывается невыносимый страх автора перед небытием. В качестве примера он обращается к могилам знаменитых людей – Разве, глядя на склепы, колотинов, сцепионов, сервилиев, метеллов за Копенскими воротами, ты думаешь, что все эти усопшие несчастны? К рубежу новой эры род сципионов прервался. Заботу о гробнице взяла на себя другая ветвь семейства – Корнелия Лентулы. Но к третьему веку памятник был забыт и заброшен, а на его месте построили трехэтажный дом. Потом владельцы этой земли обнаружили гробницу в начале шестнадцатого века. Но вскоре про нее опять все забыли еще почти на 200 лет, а окончательное ее превращение в археологический объект состоялось лишь в 1920-х годах. После строительства сервиевых стен в конце IV века до н.э. город продолжал расти и довольно бурно. При этом римляне чувствовали себя все увереннее на своей земле, им уже покорились окрестные племена, потом Италия, а потом почти весь мир, в пределах того, что римляне знали об окружающем мире. Даже когда Ганнибал со своими отрядами беспорядочно рыскал по Италии и один раз подошел вплотную к стенам Рима, но повернул обратно, и римляне не задумались о строительстве новых укреплений. Такое положение дел сохранялось очень долго, больше 500 лет. Потом наступил кризисный третий век нашей эры, и выяснилось, что приграничные легионы уже не могут сдержать натиск варваров. а порой и сами не прочь поучаствовать в грабежах и разбоях, и что враг впервые за сотни лет вторгся в пределы Италии. Император Аврелиан мобилизовал все имеющиеся ресурсы, и в кратчайшие сроки, всего за несколько лет, новые границы города были обнесены стеной. Работа была окончена уже после того, как сам Аврелиан погиб в результате глупой дворцовой интриги. На скорость работы повлияло то, что строители включали в состав укреплений уже существующие объекты, Так произошло с куском Клавдиева Акведука возле Порта Маджоре, с лагерным амфитеатром, с пирамидой Цестия, а позже еще и с Мавзолеем Адриана. Стены достраивали неоднократно. При императоре Максенции некоторые секции были увеличены в высоту в два раза. При императоре Гонории в самом начале V века н.э. стены и ворота подверглись капитальному ремонту. Оборонительная надежность аврелиановых стен была невысока, как показали многочисленные варварские набеги поздней античности и средневековья. На замковом камне арки в Аппиевых воротах греческая надпись воздает хвалу святым Конону и Георгию и милости Божьей за победу над Готами в 403 году. Радость победы была недолгой. В 476 году готский вождь Одуакар изложил последнего римского императора, и в VI веке вся Италия, Сицилия и значительная часть Балкан оказалась под властью Готского королевства со столицей в Равенне. В VI веке борьбу за Италию вступила Восточная Римская империя – Византия. После череды тяжелых боев и долгосрочной осады Рима самая жестокая битва сыгралась как раз возле Аврелиановых стен под замком Святого Ангела. Готы были побеждены, но война истощила византийские ресурсы и разорила Северную Италию, которая оказалась отброшена много веков назад. по сравнению с цивилизованными римскими временами.